Глава третья. Они шли мимо витрин Нант петербурга Сквозь усеянные каплями ленивого ночного дождя стекла незрящими глазами глядели киберслуги с разрешенной законодательством низкой и средней степенями искусственного интеллекта. В магазине одежды примитивные механические манекены почти с человеческой внешностью раз за разом выполняли одни и те же движения, демонстрируя возможности высокотехнологичных, всегда подключенных к сети костюмов, меняющих фасон и расцветку пожеланий владельцев. На крыльце магазина под ритмичную музыку ломалась в модном танце равнодушная к дождю высокая блондинка-кибер. Закрытый купальник на ней то и стаивал до микроскопического бикини, то создавал статус-кво. «Галактическая империя процветает», — сказал Данька самым невинным тоном. Роберт Джонсон уловил иронию, понимающий усмехнулся и промолчал. Двери небольшого кафе с табличкой «Закрыто» ему открыл бармен бычьих габаритов с прижатыми к лысому черепу боксерскими ушами. Впустив их, он запер двери и исчез за стойкой. В пятне света от высокого торшера возле круглого стола бросал блики заставленный фарфором металлический сервировочный столик. Запахло кофе. Данька прислушался. За стойкой шуршало по горячему песку джезво, Роберт Джонсон приглашающим жестом указал на столик. Данька подумал, что колокол тишины тут наверняка включает бармен за стойкой. Надежное законспирированное местечко с барменом-убийцей. какая честь! Какой прием!» Усмехнулся Данька, усевшись на стул и поводив пальцем по накрахмаленной скатерти. Глядя в глаза собеседника, он сказал... Я всегда считал, что военная разведка работает за пределами Галактической империи. Я ошибался? Все несколько сложнее, Данила. Наша встреча носит частный характер. Прежде всего, примите мои извинения. Я не ответил на ваше сообщение по поводу исчезновения Евгения Гридневой. Сожалею. Данька, не вставая, изобразил церемонный поклон с подметанием полу невидимой шляпой Бармен бесшумно поставил на стол две чашки эспрессо, Сахарницу, молочник и вазу с печеньем. И испарился. Роберт Джонсон продолжил. «Поверьте, я действительно был в командировке и...» Словом, за семьей Яры Гриднева приглядывали. Но недостаточно. Данька кивнул и сказал. «Ну, ты вы в курсе происходящего. Гражданин Галактической Империи и сестра-героя, спасшего главную планету Империи, вправе рассчитывать на помощь государства в сложной ситуации. В жести показной усталости генерал прикрыл глаза и размеренно, словно читая лекцию, заговорил. «Я рад, Данила, что вы так хорошо думаете о нашем государстве. Император считает, что только предшественница нашей гибели, расхлябанная тиранская Федерация, могла смотреть сквозь пальцы на деструктивную деятельность Ордена Креста и Полумесяца. Я уже не говорю о последствиях. Орден стал государством в государстве и едва не уничтожил цивилизацию». Это большая удача, что Яр Гриднев смог вернуть Землю из того подпространства. Или как еще научники называют эту штуку. В общем, оттуда, куда ее запихал Орден. В Галактической Империи такого больше не произойдет. Роберт Джонсон запнулся. Данька так и не понял, был это естественный жест или просчитанная пауза опытного мастера переговоров. Я в курсе ваших подвигов в космопорте Ярры и читал ваши характеристики из канцелярии военного училища. И как вы сумели найти Яра Гриднева? Да-да, мы в курсе его возвращения. И как его друг, я этому очень рад. Так вот, Данила, у меня сложилось впечатление, что помимо махания кулаками, мозгом вы пользоваться тоже умеете, иначе вас не взяли бы на факультет психотехники, верно? Поэтому вы должны понимать, что жизнь каждого гражданина Галактической Империи бесценна. Хех. «Сейчас вы скажете «но», — усмехнулся Данька, — «а потом начнете говорить что-нибудь про политическую обстановку». «Именно так. Вы же сами все понимаете, Данила». С элегической грустью улыбнулся Роберт Джонсон. «Но политическая обстановка не позволяет Галактической империи напрямую вмешаться в дела планеты, находящиеся под действием Галактического протектората. Фактически планеты, временно переставшие быть нашей». «Я знаю, что сегодня Ленту-5 называют Орденской планетой. Мне это тоже отвратительно. Даже не знаю, какой из терминов отвратительнее — Орденская планета или Галактический протекторат. Мы — люди, граждане Галактической империи, и применять какой-либо Галактический протекторат можем мы, и только мы. Вы запатентуйте название», — ехидно посоветовал Данька. Роберт Джонсон, пропустив иронию собеседника мимо ушей, продолжил. «Конечно, это не всегда. Но божьи мельницы мелют медленно. И мы не можем поставить ради одного гражданина или нескольких граждан все государство на грань войны с инопланетными расами из Совета Разумных, этот проклятый протекторат установивших». Данька кивнул. «Я понимаю. Но я не верю, что имперская военная разведка действует только напрямую». «Верно?» — весело согласился Роберт Джордан. «Мы работаем над ситуацией самыми разными методами, и скоро она может измениться. Но гражданским лицам, которые находятся на этой планете, или которые собираются туда сунуться на свой страх и риск, этим категориям граждан мы ничего гарантировать не можем. Похоже, сейчас вы начинаете объяснять мне, чего я не должен делать. Хотя кто я вам такой? Думаю, речь не обо мне...» Генерал хмыкнул. «Рассуждая логично, вы должны идти к Яру и беседовать с ним». Он же ваш друг, а не я. Именно поэтому я и говорю с вами, Данила. Я знаю Яра. Он меня не послушает. Сказал Джонсон нарочито, спокойным тоном, и отвел взгляд куда-то в сторону. Данька прищурился. Думаю, дело в другом, — разнес он медленно. Думаю, что у Галактической Империи может быть единственный герой, Император. А Яру лучше оставаться легендой. Мертвой легендой. Его появление, назовем это возвращением с того света, сегодня никому не выгодно. Джонсон смотрел на него и молчал. «И вам запрещено вмешиваться. Хочет Яргриднев погибнуть на Орденской планете? Пусть гибнет. Поэтому вы хотите переложить ответственность, хотите, чтобы его предупредил я. Но о чем? Об опасности? Он не глупый знает, куда сует голову. Почему он послушает меня?» Генерал нахмурился, хотел было что-то сказать, но смолчал. «И потом...» Данька крутанул между пальцами чайную ложку и аккуратно положил ее на белоснежный лен скатерти. «Вы забываете, что его поездка в моих интересах. неважно кто из нас двоих вытащит Женьку из этой передряги. Я думаю, что у Яра с его опытом шансов будет побольше, чем у меня». «А что бы вы, Данила, посоветовали?» Сказал генерал вкрадчиво Данька откинулся на спинку удобного плетеного кресла и после паузы произнес. «У хорошего дипломата, особенно если за его спиной стоит имперская военная разведка, больше шансов, чем у меня или у Яра». Роберт Джонсон пожевал губами. Внезапно лицо его показалось Даньке очень старым. Словно под светом софитов налились лиловым синяки от недосыпа под глазами. Носогубная складка стала резче а нос стал проситься на сравнении с клювом грифа-падальщика. «У Галактической Империи нет возможности сделать то, что хотелось бы сделать в этой ситуации мне или даже самому Императору», сказал он каркающим голосом и закашлялся. «Я так и думал», — сказал Данька, отодвигая кресло и поднимаясь. «Слава Императору! И Империи слава! Прощайте, генерал!» Возле дверей Данька остановился. «Единственная просьба — не можете помочь, не мешайте!» Роберт Джонсон, не оборачиваясь, тихо сказал. «Всего доброго и удачи!» Данька щелкнул замком и вышел под дождь.